Собственно, он пока еще ничего не предлагал богачу, а говорил так вообще о пользе идейного кинематографа. Но приятно было иметь дело с человеком, понимающим все с полуслова. — Вот это и есть Америка, — восхищенно подумал Альфред Исаевич. Нищеретов хмуро на него посмотрел. Елена Федоровна быстро оглянулась на Леонии. Хозяйка дома, высокая, величественного вида дама, не отвечая на ее взгляд, тотчас обратилась к Нищеретову, налила ему коньяку, мягким движением вколола в волосы дочери выскользнувшую шпильку, затем заговорила с Мусей о театре. Она очень хорошо знала хозяйское ремесло. «С виду настоящая, знатная дама», — подумала Муся. «И с детьми она хорошо себя поставила». Очень любит и держит в руках. Напишите для начала кратко, лучше по-английски, но можно и по-французски. Изложите, что вы хотите сделать, и какая от этого будет польза. С величайшим удовольствием. Польза кому? Спросил, чуть улыбаясь, Сарезье. Человечеству? Улыбка на лице депутата-социалиста обозначилась яснее — Она могла означать разное от «ну что ж, дело хорошее» до «знаем мы вашего брата». — Человечеству! — неопределенно протянул он. Нищеретов засмеялся. Дон Педро с беспокойством на него взглянул. Еще испортит намечающееся дело. — Я думаю, что в самом деле начал он, но Блеквуд его перебил. Вы, кажется, социалист. — спросил он депутат. — Да, социалист, — кратко ответил Сарезье. Его раздражило слово «кажется». Он был достаточно известен. Однако чувство справедливости ответило в нем честолюбию, что и сам он совершенно не знает даже понаслышке американских политических деятелей, вроде Вильсона, Лансинга и полковника Гауза. Господин Сарезье социалист миллионер сказал нищеретов этого я не понимаю ну что ж тут непонятного сухо спросил сорезье если б даже ваши сведения о моем богатстве были верны как что то что господа социалисты так плохо соблюдают свои собственные принципы а вы кажется христианин от чего же вы не следуете своим принципам Если не ошибаюсь, в Евангелии говорится очень определенно о богатых людях, о раздаче имущества бедным. Не правда ли? — Ну, это совсем другое. — Дело не в личной жизни социалистов, — сказал американец, перебивая нещеретово. — Дело в том, что их учение неосуществимо. — от чего же? Завязался спор. Мистер Блеквуд отдавал должное критической части социализма и признавал в ней много правильного, но не верил в социалистический идеал. Американец спорил с увлечением. Он любил говорить с учеными людьми, а теперь его особенно занимало, что он вел теоретический спор с социалистом, да еще с известным. Это в Америке случалось с ним нечасто. Сарезье отвечал с любезностью светского человека, мягко, снисходительно и чуть иронически равнодушно, как спорит с главой оппозиции министр-президент, совершенно уверенный в своем большинстве. Жюльетт влюбленными глазами следила за ним, глотая каждое его слово. Нищеретов отпивал чая из чашки и иногда вставлял с усмешкой грубовато иронические замечания. Муся слушала не слишком внимательно. Ей казалось, что точно такие же споры она не раз слышала в Петербурге. Так и Семен сидорович доказывал молодым адвокатам неосуществимость социалистических идей, признавая в них многое справедливым. Неужели везде одно и то же? В Петербурге, в Париже, в Нью-Йорке. Право у нас в доме... Разговор был не глупее. А ведь говорят, этот э сорезье, блестящий острослов, от чего все острословы, которых я слышала, на самом деле